Глава 1. Каждый вечер солнце смотрело на реку. От этого взгляда появлялась горящая дорожка, которая протягивалась полосой от берега к уходящему в светил. Солнечные зайчики играли на волнах и радовались, что на них любуется белая Сва. Человек улыбался им, если бы кто-нибудь понаблюдал за старым индейцем, то увидел бы, что солнечная дорога тянется прямо из его бездонных глаз. Белый Сова был долаваром, очень древним. Вожди племени рассказывали сыновьям дольше, да чем 13 зим. Когда их отцов посвящали в мужчины, Белый Сова уж был седым, но его густые волосы по-прежнему искрились с рассветом. Спина была прямой, а руки свободно гнули боевой лук. Он был очень стар, и очень силён. И однажды на моём своём поле появился огромный бизон. Выскочил из чащи и, не останавливаясь, помчался на женщин. Белые слова! Словно почувствовал, что в это утро должно случиться несчастье, и отправился на уборку, как он сказал, присмотреть. Бизоны сходят с ума во время гона и бросаются на любого, кто повстречается им на пути. Этот был настоящим великаном. Когда он бежал на замерзших от ужаса людей, земля дрожала под его копытами. Как появился перед лесным хозяином белая сова, никто и не понял. Идей секунду назад сидевший на самом краю поля, вдруг встал и с ростом перед зверем, как будто прыгнул на вольот стрелы, и оказался на середине убранного от моей сыполь. Визон мчался на врага. И неважно, что соперником была кучка мерзких людишек, Самце кипела великая любовь, и он превратился в безумную силу, погрузившись в бушующий огонь. Белая сова протянул к лесному великану правую ладонь. Пламя ударилось в ледяную стену. Секунды застыли, повиснув каплями в воздухе, и полетели вниз. Земля мгновенно впитала ярость дикого бизона. Чудище бежало не в силах остановиться, но же видело стоящего перед ним человека. Брата по крови. Пелена упала с глаз, смыв кровь, кипящую внутри быка. Он попытался остановиться, на полной скорости копытами зарывшись в землю, его подбросило, подняв в воздух, словно взрывом. Но он продолжал сопротивляться, цепляясь рогами его корни, стремясь не задеть своего старого друга. У белой совы совсем не осталось сил. Он стоял и смотрел на чёрный смерч, падающий сверху. Вдруг откуда-то сзади, со стороны беспомощных женщин и детей, в спину ударила сила. Она прошла насквозь. Упала на землю, разбросала словно пушинки быка и грязь смешную с моей своей соломой и ушла в небо. старик упал и только краешком сознания чувствовал как попросил прощение лесной великан согрев лицо горячим дыханьем